Смерть, поправляя под балахоном подушку, стоял на ковре в детской комнате. Это был старый ковер. Вещи попадали в детскую, совершив полный тур по другим комнатам дома. Очень давно кто-то нашил на основании из мешковины яркие тряпочки, придав ковру вид растафарианского дикообраза, из которого выпустили воздух. Среди тряпочек нашли себе убежища старые сухарики, обломки игрушек и пыль, которую можно было вывозить мешками. За свою долгую жизнь ковер дикообраз повидал немало. И эта самая жизнь его изрядно потоптала. Сейчас на ковер упал комок грязного, начинающего таять снега. Сьюзен побагровела от гнева. «Я не понимаю, почему?» воскликнула она, обходя фигуру. «Это же Строждество!» Праздник, Он должен быть веселым, самелой, астралистом и всем прочим. Это время, когда люди хотят чувствовать себя хорошо и не наедаться до отвала. Время, когда люди встречаются со своими родными и... Она вдруг замолчала, не закончив фразу. «Ну, то есть в это время люди действительно становятся людьми», – выпалила она. «И на этом празднике они не хотят видеть...» Какой-то скелет с фальшивой бородой и подушкой под балахоном. Почему? Смерть явно нервничал. М -м Альберт сказал, все это поможет мне проникнуться духом с Рождества. Э -э привет, Сьюзен. Что-то глухо чавкнуло. Сьюзен резко развернулась. Честно говоря, она была очень даже признательна за то, что звук отвлёк её внимание. «Не думай, что я не слышу! Это виноград, понял? А рядом мандарины! А ну, из вазы с фруктами!» «Даже птицы питают надежды!» – обиженно произнёс ворон, спрыгивая на стол. «А ты оставь в покое орехи, они предназначены на завтра!» Отметил смерть крыс, торопливо проглатывая орех. Сьюзен снова повернулась к смерти. Искусственный живот Санта-Хрякуса упорно норовил сползти к коленям. «Это хороший дом», — сказала она. «У меня хорошая работа. Она реальна и связана с нормальными людьми. И я хочу жить реальной жизнью, в которой происходят нормальные события». И вдруг в город приехал старый цирк. Только посмотрите на себя. Весь вечер на арене. Понятия не имею, что происходит, но вы все можете убираться. Это моя жизнь, а не ваша. И я не хочу... Вот Послышалось приглушенное проклятие, и из каминной трубы вывалилась тощая старческая фигура. Та-да! Возвестила она. Какое счастье! Зло выпалила Сьюзен. А вот и эльф Альберт. «Так, так, так. Заходи, заходи. Где ж ты задержался? Ещё немножко, и места для настоящего Санта-Хрякуса совсем не останется». «Он не придёт», — сказал Смерть. Подушка упала на ковёр. «О, и почему же? И Твилла, и Гавейн написали ему по письму», — сказала Сьюзен. «В конце концов, есть правило». «Да, правила. есть». И твои воспитанники включены в список. Я проверял. Альберт сдернул с головы шапку и тыльной стороной ладони вытер черные от сажи губы. Э, «Я свидетель. Проверял. Дважды!» Подтвердил он. Э, «Промочить горло ничего не найдется». «Ну а вы-то все что здесь делаете?» Гневно спросила Сьюзен. «Эти ваши костюмчики! Должна вас расстроить!» Не смешно! Дело в том, что Санта Хрякус сейчас отсутствует. Отсутствует? В самое с Рождество? Да. Но почему? Он, как бы тебе сказать, пожалуй, в человеческом языке нет подходящего понятия, ближе всего будет «умер», да. Санта-Хрякус мёртв.